глава десятая. Время вперёд!» «Караул!» — просипела Марта. «Это плохо. Очень плохо!» — побелевшими губами прошептал Кремлёвский. Больше никто ничего не сказал. Настолько все были поражены случившимся. Установившееся молчание нарушал лишь бой кремлёвских курантов. «А что это вы здесь делаете, а?» Осторожно поинтересовалась у них Анька, пытаясь из-за их спин заглянуть туда, куда скорбно глядели все. Туда, куда только что упали они со Стасиком. «Делом, делом заниматься надо, а не фигнёй всякой страдать», — поддержал её Стасик. ой дети не оборачиваясь, отмахнулся от них Бабай. «У нас тут такое горе, а вы...» и обернулся, чтобы добавить что-нибудь покрепче. — У-у-у! с удивлением пробормотал он. — А-а-а! А кто ж тогда там? И он растерянно ткнул пальцем в проем, где только что исчезли Анька со Стасиком, еще не попавшие во времена Петра Первого и не познакомившиеся с ним лично. — Это не мы. Точнее, мы, но не эти мы, которые здесь, а другие мы, которые там. «То есть э, мы не сейчас, а который еще до...» Начала было объяснять Анька, но очень быстро запуталась во всех этих «мы». «Давай лучше ты», — обратилась она к Стасику. «А то у меня что-то совсем ничего не получается». «М -м, «Все очень просто», — начал Стасик и задумался. Потому что на самом деле все было совсем непросто. Но Стасик, набрав в грудь побольше воздуха, мужественно продолжил своё объяснение. «Значит, так...» И тут ему на помощь пришёл Кремлёвский. «Значит, кремлёвские куранты признали вас и решили вам помочь. И в какое же время они вас забросили?» — поинтересовался он. «К Петру Первому», — растерянно ответил Стасик. «С Менщиковым», — не менее растерянно добавил Анька. «Да уж, та ещё парочка», — улыбнулся Кремлёвский. «Всё так же ругаются, да искромётные диалоги демонстрируют». «Ага», — радостно кивнул Анька, но тут же нахмурила лоб. «Постойте, вы говорите о них, как о живых людях, но они же давным-давно умерли». «А разговаривали вы с кем? С их духами или с ожившими мертвецами?» Хитро прищурился Кремлёвский. «Нет», — замотал головой Анька, — «они очень живые, все из себя были. Меньшиков от царского гнева за пирогами побежал, а Пётр Первый меня даже милое и смышлёное дитяна назвал». Тут голос Аньки почему-то дрогнул. «Узнаю, Петрушу», — растрогался Кремлёвский. «Частенько бывал крут и не сдержан» но мог и такое доброе слово сказать, что до самого сердца доходило. «И все-таки я не понимаю», — задумчиво произнес Стасик. «С одной стороны, они вроде как все давно умерли, а с другой стороны, мы же видели их живыми, и они действовали совсем не так, как в своем старом прошлом. Потому как Анька им там такое шоу устроило, какого они в той жизни и никогда не видели, и видеть не могли». «Как такое может быть?» «Ну, как-то может. Честно говоря, я и сам не понимаю. Хотя и занимаюсь часами уже несколько веков», — развел руками Кремлевский. «Время — это штука очень загадочная и непонятная. И вряд ли кто-нибудь вообще понимает, что это такое на самом деле». «Но думаю, что сейчас не слишком подходящее время для обсуждения того, что такое время». «Правильно! Верно!» — поддержала и одобрила его Марта. Затем, немного подумав, веско добавила. «Трясти надо!» «Кого трясти?» — поинтересовался Сеня, на всякий случай отходя от Марты подальше. «Всех!» — в азарте воскликнула Марта, — но потом решила, что всех это все-таки, наверное, перебор, и поправилась. «Всех, кого надо!» «Ну, не знаю, как насчет трясти, но работы впереди вам предстоит много, и работы непростой, а иногда и очень грязной», — вздохнул Кремлевский. «А почему нам? Вы нам разве не поможете?» — спросила Анька. «К сожалению, нет». «Дела у Василия складываются не очень. Пока он держится, но если я к нему не приду на помощь, то он один вряд ли выстоит», — развел руками Кремлевский. откуда вы про то, как у Василия Ивановича дела узнали?» — спросила Анька. «Вы же ведь сейчас ни с кем не разговаривали?» «Просто у нас с Василием ментальная связь», — объяснил Кремлевский. «Какая-какая?» — удивился Бабай. «Ментальная», — терпеливо повторил Кремлёвский. «А чё это такое? Ментальная связь. Про моментальную слыхал. Ен-то когда телеграф появился, потому как он гораздо быстрее почты оказался. Раз — и всё!» — предался воспоминаниям Бабай. «В общем, ментальная связь — это почти то же самое, что моментальная, только она гораздо быстрее». «У неё без всякого раза и всё. Сразу. Мгновенно. Теперь понятно?» Нетерпеливо закончил объяснение Кремлёвский. «На вот-то переч совсем другое дело. Чего ж тут непонятного-то? Так бы сразу и сказал!» Радостно закивал Бабай. «А нам что же тогда делать?» — растерянно спросил Стасик. «Минуточку», — поднял вверх палец Кремлёвский. Там что-то у Василия происходит. Я сейчас с ним пообщаюсь, и потом всё вам расскажу. И Кремлёвский застыл, как будто глубоко погрузившись в свои мысли, но на самом деле время от времени кивая в знак согласия или что-то сообщая в ответ, беззвучно шевеля губами. — Скажите, Пелагея Аполлинаревна, а вот если Василий Иванович — кот учёный, то куда ж тогда делись дуб зелёный? «Золотая цепь и русалка», — тихонько прошептал Стасик, которого уже давно мучил этот вопрос. — А ты откуда про них знаешь? — удивилась Пелагея Аполлинаревна. — Да как откуда? — в свою очередь удивился Стасик. — Об этом же Пушкин Александр Сергеевич написал в своем «Лукоморье». — Постой, постой, — задумалась Пелагея Аполлинаревна. — Это какой Пушкин? «Маленький такой, кудрявый?» Вспомнила. Шустрый был и любопытный до да Везде нос свой совал. Теперь понятно. Он же у нас появился как раз тогда, когда у Василия Ивановича бурный роман с одной русалкой заморской был. Но папа ее, морской царь, узнав про это, разгневался, строго-настрого запретил им жениться и срочно забрал ее домой за три тридевять земель да за тридесять морей. Но они не сдались. И у них потом брак по переписке был. «А вы думаете, откуда морские котики появились?» «Теперь понятно, откуда», — кивнула Анька. А Стасик почему-то смущенно покраснел. «На самом деле, Василий Иванович, ого-го, какой боевой! Вы не смотрите на такой его ученый вид!» Почему-то всхлипнула Пелагея Аполлинаревна, вытирая глаза кончиком хвоста. Он из-за себя, из-за всех нас постоять может Только вот совсем один он там сейчас бьется За правое дело, бедняжка А почему же мы с ним не остались? Надо вернуться и помочь ему Храбро выступил вперед Сеня Правильно, вперед, ура! Словно аплодируя ему, замахала крыльями Марта Спокойно Всем оставаться на своих местах. Движением руки остановил их, видимо, закончивший свой ментальный разговор с Василием Ивановичем, Кремлевский. Василий предвидел такое ваше поведение и поэтому велел всем вам, на всякий случай, надавать подзательников. В воспитательных целях. Но я ограничусь устным предупреждением. Потому что у вас очень важная задача — остановить наступление тьмы в Москве. «Удержать волшебную страну мы с Василием как-нибудь сможем. Но вот на сам город нас уже не хватит. Похоже, в этом и заключается план тьмы. Зная, что мы с Василием будем заняты обороной волшебной страны, она станет спокойной и единолично действовать в Москве и творить в ней все, что ей будет угодно. И тут появитесь вы, так сказать, наше секретное оружие». «И оружием у нас будет вот это?» усмехнувшись, указал Колобок на довольно-таки потрёпанную и обшарпанную метлу в руке у Сени. Сени смутился, так как не знал, гордиться ему этим мощным и грозным оружием или спрятать подальше этот никчёмный кусок дерева с не менее бесполезным пучком прутьев на нём. «Зачем же именно это?» — удивился Кремлёвский. «Есть кое-что и получше» хотя в умелых руках и метла может превратиться в очень даже мощное и грозное оружие. Знавал я одну ведьмочку, хм. но сейчас не об этом, а вот об этом. Он сделал своими руками какие-то странные пассы, и прямо в воздухе, перед изумленными взорами всех остальных, появились три предмета. Окружённые слабым сиянием, они спокойно парили в воздухе, словно закон всемирного тяготения был для них не писан. Правда, при всём своём таком магическом и таинственном антураже предметы оказались самые, что ни на есть простые — видавшая виды шапка, сучковатая палочка и яблоко. но ну, вообще вообще-то, метла даже, пожалуй, большей убойной силой обладает», чем эти вот... даже не знаю, как их назвать». Бросив на них презрительный взгляд, сделал своё убийственное экспертное заключение Колобок. «Как говорила моя старинная знакомая, Мэри Поппинс, не советую судить о вещах по их внешнему виду, особенно о ковровой сумке», — усмехнулся Кремлёвский. «Но, правда, это не её знаменитая ковровая сумка» в которую, я думаю, при желании можно было бы и ракетный комплекс С-400 запихнуть. Но эти предметы на самом деле всегда были символом могущества любого царя и короля. «Постойте, постойте!» — пробормотал Стасик. «Уж не хотите ли вы сказать, что это корона, скипетр и держава?» «Ваши знания поражают меня, молодой человек», — удивленно посмотрел на него Кремлевский. «Именно это они и есть. Ну, так сказать, в своем первозданном виде. Безо всяких там украшательств, типа золота, бриллиантов и прочей мишуры». «Бриллианты? Это хорошо! Красиво!» — мечтательно каркнула Марта. «Марта, прекрати сейчас же!» — сердито одёрнула её Сеня. А что такого? Я не начинал даже! И вообще!» — сердито буркнула Марта. «А как они действуют?» — сразу перешёл к их тактико-техническим характеристикам Колобок. «Ну, скипетр — это своего рода волшебная палочка», — начал объяснять Кремлёвский. «Это как у Гарри Поттера?» Взволнованно перебила его Анька. «Я знаю. Я в книжке читала и в фильме видела». «Ну, я бы не сказал», — поморщился Кремлевский. «У них там школьная модель была для волшебников младшего возраста с очень ограниченным набором возможного волшебства. Это же боевая модель для действий в любых условиях, против любых порождений враждебной магии и волшебства». Солидно. «А с виду и не скажешь. Неказистая вся из себя такая, да сучковатая». С уважением взял Бабай в руки сучковатую палочку, на самом деле бывшую скипетром. «А как ею колдовать-то?» Он повертел палочку, разглядывая ее, и в этот момент из нее вылетел яркий тонкий луч, попав прямо в герб, висевший на фронтоне здания. Герб окутался сиянием. Потом оно запульсировало, раздался громкий клёкот, и из сияния, размахивая огромными крыльями, вылетел двуглавый орёл. Оглядевшись вокруг, он взмахнул крыльями, сердито заклекотал и исчез в облаках. Все молча проводили его взглядом. — Хм, ты бы поосторожней с этим, — покачал головой Кремлёвский, отбирая у бабая палочку. «Ну да, как, как говорится, никто ж меня в печку не саживал, на лопату не налаживал». Виновато развёл руками бабай, и тут его осенило. «Инструкцию к ей надобно, вот что!» «Действительно, как-то я об этом не подумал. Сейчас найду». Кремлёвский достал айфон и начал что-то на нём набирать, вызывая нужную программу. Анька прыснула. А я всегда думала, что сказочные персонажи должны пользоваться только сказочными предметами. Ну, например, не айфоном, а серебряным блюдечком с наливным яблочком. А ты знаешь, что именно это блюдечко с тем наливным яблочком и были прообразом интернета? Точнее, самым, что ни на есть, первым настоящим интернетом, — оторвался от айфона Кремлевский. Это как это? Даже оторопела от неожиданности Анька. «А ты вспомнишь, что в сказках про это говорилось? Катись-катись, яблочко, по серебряному блюдечку. Показывай мне города и поля, леса и моря, и гор высоту, и небес красоту. На самом деле это запрос». А в ответ на этот запрос сказочного пользователя... Яблочко послушно катилось по блюдечку, Эх, наливное да по-серебряному! А на блюдечке все города Один за другим были видны. Корабли на морях и полки на полях, И гор высота, и небес красота. Солнышко за солнышком катится, Звезды в хоровод собираются. Так все красиво, на диво Что ни в сказке сказать, Ни пером описать. Кремлёвский замолк, а эхо его сказочных слов ещё долго бродило где-то под сводами, словно желая, чтобы стоящие внизу успели насладиться их красотой. — Да это же самый настоящий интернет! — с восхищением воскликнула Анька. — Только сказочный. — Именно, — кивнул Кремлёвский. — Только эту нашу идею украли, — «Ну ладно, не украли, а, скажем так, позаимствовали и выдали за свою. Недаром же эта фирма называется «Эппл», что в переводе на русский означает «яблоко». «Похоже, то самое. Наливное, которое на серебряном блюдечке», — вздохнул Анька. «Только надкусанное», — усмехнулся Кремлёвский. «Но это сейчас неважно». «А важно то, что вам предстоит сделать в эту новогоднюю ночь гораздо больше, чем даже то, что делали сказочные герои». «Типа сказку сделать бы Илью?» — грустно улыбнулась Анька. «Вовсе нет», — покачал головой Кремлевский. «Скорее наоборот, чтобы быль сделать сказкой. Уж больно быль сейчас стала мрачной и грустной. Не мешал бы добавить в нее сказки». — Добрый и веселый. Вы готовы? — Всегда готовы! — неожиданно даже для самого себя выкрикнул Сеня. Все удивленно посмотрели на него, и Сеня в смущении отвернулся. — Сеня прав! — вступил из-за него Марта. — Время вперед! Вперед, орлы! Родина не забудет своих кираев! Ну, трудно сказать что-либо о том, кто кого не забудет. Но вот о том, что очень скоро им действительно предстоит стать самыми настоящими героями, герои нашей истории даже не подозревали.